Пятое. Экономия, достигаемая благодаря изобретениям. Этого рода экономия на основном капитале является, как уже сказано, результатом того, что условия труда применяются в крупном масштабе. Короче говоря, результатом того, что они служат условиями непосредственно общественного обобществленного труда или непосредственной кооперации в процессе производства. С одной стороны, только при этом условии механические и химические изобретения могут быть применены, не повышая цену товара, а последнее обстоятельство является всегда непременным условием. С другой стороны, только при производстве, организованном в крупном масштабе, становится возможной экономия, вытекающая из того, что производительное потребление осуществляется целыми коллективами рабочих. Наконец только опыт комбинированного рабочего открывает и показывает, где и как надо экономить, как проще всего воспользоваться уже сделанными открытиями, какие практические затруднения приходится преодолевать, следуя требованиям теории, применяя ее к производственному процессу и так далее. Заметим мимоходом, что следует различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль, каждый из них переходит в другой, но между ними существует также и различие. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью кооперации современников, частью использованием труда предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов. Вышесказанное получает новое подтверждение в неоднократно наблюдавшихся фактах. Первое. В большой разнице между издержками первоначальной постройки новой машины и издержками ее производства в последующем. Второе. В том, что издержки, которых требует введение предприятия, применяющего впервые новые изобретения – всегда значительно больше, чем издержки более поздних предприятий, возникших на его развалинах. Этот момент настолько значителен, что предприниматели-пионеры в своем большинстве терпят банкротство, и процветают лишь их последователи, которым строение машины и тому подобное достаются по более дешевым ценам. Именно поэтому наибольшую выгоду из всех новых достижений всеобщей работы человеческого ума и их общественного применения, осуществляемого комбинированным трудом,